Глава 14. Жизнь в гармонии с собой. Путь к жизни без самосаботажа и полное раскрытие своего потенциала начинается с гармонии с собой. Когда вы находитесь в гармонии с собой, вы ощущаете внутреннюю уверенность и спокойствие, которые позволяют вам максимально использовать свои возможности. Давайте разберемся, как обрести эту гармонию и раскрыть свой истинный потенциал. Первый шаг. Признать свою уникальность. Вы – уникальное и неповторимое существо со своими талантами, интересами и качествами. Остановитесь на минуту и осознайте, что именно делает вас особенным. Отбросьте сравнение с другими, ведь вы не живете для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. Позвольте своей уникальности сиять, и путь к успеху станет яснее и ярче. Примите себя со всеми недостатками и ошибками. Помните, что никто из нас не идеален и в совершении ошибок нет ничего плохого. Наоборот, это знак того, что вы стремитесь к росту и развитию. Примите свои недостатки с любовью и пониманием, потому что именно они делают вас человеком с богатым опытом и уникальной историей. Развивайте свои сильные стороны. Определите, в чем вы сильны и дайте себе возможность развиваться в этих областях. Когда вы занимаетесь делом, которое приносит вам радость и удовлетворение, ваша уверенность в себе растет, а с ней и способность преодолевать любые трудности. Ищите источники вдохновения. Они повсюду вокруг вас – в книгах, фильмах, музыке, а также в интересных и вдохновляющих людях. Вас окружают истории успеха и мотивирующие образцы. Откройте сердце для вдохновения и не бойтесь искать новые идеи и перспективы, которые помогут вам двигаться вперед. Установите ясные и четкие цели. Определитесь с тем, что важно для вас и разработайте действенный план. Не бойтесь маленьких шагов, они будут приближать вас к вашей мечте. Осознавайте свои маленькие победы и празднуйте их, ведь они становятся фундаментом для вашего успеха. Помните, что гармония с самим собой это ключ к жизни без самосаботажа. Примите себя и свою уникальность, развивайте свои сильные стороны и окружите себя источниками вдохновения. Установите четкие цели и двигайтесь к ним настойчиво и уверенно. Каждый шаг, который вы предпримете на пути к гармонии, приближает вас к светлому и успешному будущему. Друзья, жизнь в гармонии с собой это ключ к жизни без самосаботажа. Признайте свою уникальность Примите себя со всеми недостатками, развивайте свои сильные стороны, ищите вдохновение и установите ясные цели. Ваша гармония с самим собой станет источником силы и энергии, которые помогут вам раскрыть свой потенциал и достичь великих высот.